от кожи. 6 лет назад. Не повторяй мои ошибки, сын. Кел поднял глаза от фолианта. Отец сидел в другом углу операционной комнаты, одной рукой держась за голову, а другой сжимая кубок с вином. Фиолетовым вином, из тех, что сильнее всего пьянили. Лирин поставил кубок на стол, и темно пурпурная жидкость цветокрови крови заволновалась и задрожала. В ней отражался бурый свет от пары сфер, что лежали на конторке. Когда попадешь в Харбранд, обратно не возвращайся. Голос Лерина звучал невнятно. Не позволяй затащить себя в этот дурацкий захолустный городишко. Не вынуждай свою красивую жену жить вдали от всех, кого она знает и любит. Это был один из тех редких случаев, когда отец Кэлла позволил себе напиться. Наверное, всё случилось потому, что матушка очень устала после работы и легла спать пораньше. Ты всегда говорил мне следует вернуться, мягко возразил Кэл. — Я идиот. Малерин сидел спиной Кела, устаившись на стену, озарённую белым светом сфер. Я здесь не нужен. Я никогда не был нужен. Кел посмотрел на фолиант. Он содержал изображения вскрытых тел с вытянутыми и распяленными мышцами. Рисунки были очень подробными. Каждая мышца сопровождалась соответствующей грифпарой, и он их все запоминал. Теперь он осваивал теорию хирургии, изучая тела давно умерших людей. Однажды Лораль сказала ему, что людям не положено заглядывать под кожу. Эти фолианты с картинками были частью того, Что порождало в соседях такое недоверие к Лерину? Заглядывать под кожу все равно что заглядывать под одежду, только хуже. Лерин налил себе еще вина. Как сильно изменился мир за столь короткое время. Кел плотнее стянул полы куртки, борясь с холодом. Пришел зимний сезон, но у них не было угля для жаровни, потому что пациенты больше ничего не приносили. Лерин не перестал их лечить и оперировать. Граждане просто не дарили ему подарков, следуя совету Рашона. Как же он мог так поступить? прошептал Кэл. Мог и поступил, сказал Лирин. Он облачился в белую рубаху, черный жилет и желтовато-коричневые штаны. Жилет расстегнут, полы болтаются, точно кожа, содранная с человеческих тел на рисунках фолианти Кела. Мы можем потратить немного сфер, нерешительно предложил Кэл. Они для твоей учебы, — резко возразил Лерин. И отослал бы тебя прямо сейчас, если бы мог. Родители написали лекарям Харбранд, прося допустить сынок вступительным испытаниям пораньше. Ответ пришел отрицательный. Он хочет, чтобы мы их потратили, бормотал Лерин, с трудом ворочая языком. Поэтому сказал то, что сказал, Пытается загнать нас в нужду, чтобы не осталось другого выхода. Рашонн на самом деле ничего не приказывал горожанам. Просто намекнул, если отец Кэлла настолько глуп, что не берет платы за свои услуги, ему можно и не платить. Люди перестали приносить подарки на следующий же день. Жители Пода взирали на Рашонна со смесью обожания и страха. С точки зрения Кэлла, тот не заслуживал ни того, ни другого. Этого светлоглазого явно сослали в провинцию за злобу и порочность. Он определённо не имел права находиться среди настоящих светлоглазых, которые сражались на расколотых равнинах во имя возмездия за убитого короля. Почему люди так стараются ему угодить? Кел обратился к отцовской спине. Со Светлордом Уистио никто так себя не вёл. Они так делают, потому что Рашон неумолим. Кэл нахмурился. Он что, совсем объянил? Лерин повернулся, в его глазах блеснул чистый, бурый Взгляд у отца Келла был на удивление ясный. все таки на самом деле он почти трезв. Свет лорд Уистио позволял людям поступать, как им вздумается, и они не обращали на него внимания. Рашон дал понять, что он их презирает, и потому они из кожи вон лезут, чтобы ублажить его. Бессмыслица какая-то. Так все устроено. Лерин начал играть с одной из фир на столе, катая ее пальцем туда-сюда. Тебе придется это усвоить, когда людям кажется, что с миром все в порядке, они довольны. Но если мы видим DR, какой-нибудь изъян, то сразу же бросаемся все исправлять. Тебя послушать, так они поступают благородно. В каком-то смысле да, Лерин вздохнул. Не надо так сурово с нашими соседями. Они недалекие, верно. Однако это все от невежества. Я не испытываю к ним ненависти. Мне отвратителен тот, кто ими манипулирует. Человек вроде Рашона может взять все честное и хорошее в людях и превратить в грязь под своими ногами. Отец сделал еще глоток и опустошил чашу. Надо потратить сферы, упрямо повторил Кэл. Или отправить их куда-нибудь, отдать ростовщику, что-то в этом духе. Если их не будет, он оставит нас в покое». Нет, негромко сказал Лирин. Хорош он не из тех, кто щидит поверженного противника. Он из тех, кто продолжает пинать. Я не знаю, какая политическая ошибка зашвырнула его сюда, но он явно не может отомстить своим врагам. Так что мы все, что у него есть. Лирин помедлил. Бедный дурень. Бедный дурень, подумал Кэл. Этот человек пытается нас уничтожить. и отцу больше нечего сказать. Как быть с песнями, которые пели очага? с историями об умных пастухах, которые умудрялись обхитрить и свергнуть глупых светлоглазых? Десятки версий, Кел их все слышал. Разве Лерин не должен как-то нанести ответный удар? Что-то сделать, а не просто сидеть и ждать. Но он ничего не сказал, поскольку знал, что услышит в ответ. Я совсем разберусь, а ты иди учись. Вздохнув, мальчик снова сел на стул и опять открыл фолиант. В хирургической комнате, освещенной лишь четырьмя сферами на столе и той, которую Кел использовал для чтения, царил тусклый полумрак. Большую часть сфер Леринс спрятал и запер в чулане. Кэл поднял свою сферу, освещая страницам. На обороте имелись детальные описания операций, которые мать могла читать ему. Она единственная женщина в городе, умевшая читать. Хотя Лерин говорил, что среди обеспеченных темноглазых горожанок это не редкость. Продолжая изучать рисунки, Кэл машинально вытащил что-то из кармана. Тот самый, что дожидался его на стуле, когда он пришел в хирургическую, чтобы позаниматься. Это был любимый камень Тиена, который в последнее время всюду носил его с собой. Теперь Тьен оставил его Колодину. Он часто так делал, надеясь, что старший брат тоже сумеет разглядеть в камнях красоту, хотя все они на самом деле выглядели заурядными. Придется спросить Йена, что же в этом камне такого особенного? Всегда было что-то особенное. Младший брат теперь проводил дни в плотницкой мастерской, обучаясь урала, городского ремесленника. Лерин с неохотой послал младшего сына к плотнику. Он надеялся на еще одного помощника при операциях, но Тьен не выносил вида крови. Он всякий раз застывал, да так и не смог привыкнуть. Это тревожило Кела. Он надеялся, что Тьен станет помогать отцу, когда он сам уйдет. А Кел собрался уйти так или иначе. Мальчик еще не сделал выбор между армией и Харбрантом, хотя в последние месяцы все больше склонялся к тому, чтобы податься в копейщики. Избрав этот путь, он должен будет действовать тайно. Как только окажется достаточно взрослым, чтобы вербовщики смогли забрать его без разрешения родителей. 15 лет, скорее всего, подойдет. Еще пять месяцев. Пока что он решил, что знание мышц и жизненно важных частей тела пригодится как лекарю, так и копейщику. Кто-то заколотил в дверь. Кэл подпрыгнул. Не удары, а настоящий грохот. Вот опять. В отверик колотели чем-то тяжелым, как будто хотели ее выбить. Кого там буря принесла? Лирин встал со своего табурета и пересек маленькую комнату. Его расстегнутый жилет скользнул вдоль операционного стола, и пуговица царапнула по дереву. Опять раздался глухой удар. Кэл выбрался из кресла, закрыл фолиант. Свои четырнадцать с половиной он почти сравнялся с отцом в росте. В дверь поскребли, словно ногтями, или когтями. Кэлл протянул руку к отцу, ощущая внезапный ужас. Поздняя ночь, в комнате темно, и весь город спит. Снаружи таилось что-то, Похоже, чудовище, не человек. По слухам, белоспинники устроили логово где-то поблизости и причиняли немало проблем, нападая на путников, что шли по дороге. Кэл тотчас же вообразил одну из этих рептилий, размером с лошадь, но с панцирем на спине. Неужели эта тварь обнюхивает дверь? Пробует на прочность, пытается войти. "Отец!" взвизгнул Кэл. Лирин распахнул дверь. Тусклый свет озирал не монстра, но человека в черной одежде. У него в руках был длинный металлический пруд, а на лице черная шерстяная маска с прорезями для глаз. Сердце Кэлла заколотилось от паники. а Неудавшийся взломщик отпрыгнул. Не думал, что внутри кто-то есть, да? поинтересовался отец. В городе уже много лет не было краж. Мне за тебя стыдно. Отдавай сферы! раздалось из темноты. Кто-то шевельнулся среди теней. Бурь, отец!» Кел прижал фолиан к груди дрожащими руками. Сколько же их там? Разбойники с большой дороги пришли грабить город. Такое случалось. Как говорил отец Келла, в последнее время это происходило все чаще и чаще. Как Жилирин мог быть таким спокойным? Эти сферы не твои, крикнул еще кто-то. В самом деле, спросил отец Кэлла. И что же, они ваши? Думает он, позволит вам их оставить? Отец Келл говорил так, словно видел перед собой не бандитов, которые пришли из-за города. Келл подкрался поближе и встал у отца за спиной. Испуганный, но в то же самое время стыдящийся своего страха. Люди во тьме казались тенями, ночными кошмарами, которые двигались туда-сюда, и лица их были черны. Мы их ему отдадим, сказал один из них. Лерин, не доводи до насилия, прибавил другой. Ты же всё равно их не потратишь. Отец Кэлла пренебрежительно фыркнул и нырнул в комнату. Кел вскрикнул и отпрянул, а тот распахнул чулан, где хранились сферы. Он схватил большой стеклянный кубок, в котором держал их. Кубок был накрыт лоскутом чёрной ткани. Они вам нужны? прокричал Лирин, направляясь к двери мимо Кэлла. Отец! В панике позвал Кел. Вы хотите забрать свет себе? Голос Лирина сделался громче. Ну так вот. Он сдернул черную ткань с кубка, и тот взорвался яростным, почти ослепительным сиянием. Кел скинул руку. Его отец превратился в тень, которая как будто держала в руках само солнце. Большой кубок лучился спокойным светом, почти холодным. Кэл смаргнул слёзы. Его глаза привыкли к сиянию. Теперь он хорошо видел тех, кто был снаружи. Там, где раньше возвышались опасные тени, корчились люди, закрывая глаза от света. Они не казались такими уж страшными. Вообще-то тряпки на их лицах выглядели нелепо. Кэл забыл о страхе, и его охватила странная уверенность. На миг показалось, что его отец держит в руках не просто свет, а само знание. Это лютен Подумал Кел, заметив, что один из грабителей хромает. Узнать его было нетрудно, невзирая на маску. Отец Кела оперировал его ногу, и благодаря ему Лютен всё ещё мог ходить. Других он тоже узнал. Широкоплечего хорла Балсаса в красивой новой куртке. Поначалу Лирин ничего им не сказал. Он стоял и кубок в его руках сиял, озаряя весь вымощенный камнем двор. Люди как будто уменьшились в росте, понимая, что Лерин их всех знает. "Ну так что?" спросил Лерин. "Вы угрожали мне насилием, Вперед! Ударьте меня, ограбьте меня. Сделайте это, зная, что я прожил среди вас почти всю свою жизнь. Сделайте это, зная, что я лечил ваших детей. Давайте, пустите кровь одному из своих". Не сказав ни единого слова, Гаражане растворились в ночи.